Большие надежды. Большие надежды – не только название книги Чарльза Диккенса. Большие надежды – это стиль жизни, стимул к поиску дороги в будущее. Большие надежды – это не только абстрактные цели, но и совершение неординарных поступков того, что, казалось бы, совершить невозможно. Большие надежды дают путевку в жизнь организациям и людям, руководствуясь большими надеждами, Они создают новые компании. Хорошие руководители понимают, что, говоря о больших надеждах, они освобождают своих сотрудников от оков прошлого, от приверженности к старым методам и способам решения проблем. Большие надежды увеличивают творческий потенциал компании, поощряют применение различных новшеств. Служащие, на которых возлагается бремя «больших надежд», чувствуют себя особенными, избранными, значительными элитой общества. Они не хотят разочароваться в своих ожиданиях. Большие надежды объединяют сотрудников ради достижения общей цели. Когда президент Джон Кеннеди объявил, что Америка добьется высадки человека на Луне до конца текущего десятилетия, он тем самым дал толчок ускоренному развитию аэрокосмической отрасли США. Появление больших надежд может сподвигнуть компанию на изменение типа мышления и заставить служащих работать по-другому. Новый президент компании точно знал, чего хочет, когда объявил своему генеральному менеджеру о новых, казалось бы, недостижимых целях. Доход с продаж должен был вырасти за год с 8 миллионов долларов до 20. «Это сумасшедшие цифры. Мы никогда не сможем настолько увеличить оборот. Как я, по-вашему, должен этого добиться?» Спросил генеральный менеджер. Президент ответил. Вы, генеральный менеджер компании, вот и думаете. Но я могу вам дать в помощь один совет. Есть два пути, которые могут привести к намеченной цели. Вы можете посмотреть, как осуществлялся прирост продукции в предыдущие годы и выбрать типичный вариант развития. Это устаревшее мышление. Или вы можете использовать все возможности и всю силу нашей торговой марки. Тогда вы сможете дотянуться до звезд. Генерального менеджера заставили свернуть с проторенной дорожки. Он был вынужден изменить тип своего мышления. Не скованный более старыми привычками, он смог иначе подойти к работе. Он стал мыслить шире, потому что его заставили это сделать. Компания представила абсолютно новую линию товаров, отличную от той, с которой она вышла на рынок, обновила свою торговую марку и в результате стала лидером рынка. Большие надежды создаются умами великих руководителей.